Глава 3 А вы точно родственники? Франческа подобрала ноги и подтянулась к краю кровати. Спрыгнув на пол, босиком она побежала к раздвинутому пологу Но, сделав только один шаг, вперёд талии её перехватила большая рука и дёрнула назад. Со всей силы она врезалась в широкую грудь мужчины. Он так плотно прижимал её, будто хотел раздавить или слиться с ней в единое целое. Женщина дернулась, но хватка стала еще крепче. «Больно!» — жалобно выдавила она. «Извини». Железные тиски, державшие ее, сразу же ослабли, но и в руках все еще плотно прижимала ее калику. Получив небольшую передышку, Франческо ощутила, какой этот человек был огромный и сильный. Он без особого труда держал ее всего одной рукой а ее макушка доходила ему чуть выше подбородка. Не говоря уже о том, что находиться в объятиях совершенно незнакомого мужчины было предельно смущающим. Или наоборот, стоило испугаться от такого обращения с его стороны. Но в этой ситуации Франческа чувствовала лишь нарастающий гнев. Она запрокинула голову, сведя в негодовании брови. Прядь золотистых волос упала на лицо, закрыв один глаз. Алик склонил к ней голову. Второй рукой он очень нежно кончиками пальцев провел над ее бровью, по виску убирая эту прядь и пропуская между пальцами струящиеся струящееся золото ее волос. Франческа заглянула в его потемневшие глаза. Спиной она чувствовала его очистившееся дыхание. «Чертов псих!» – выпалила она ему в лицо. «Что тебе вообще от меня надо?» «Я больше не дам тебе исчезнуть», — хрипло произнес он. С того момента, как Алекс снова ее увидел, он не мог поверить, что это ему не мерещится. И все время он прилагал неимоверные усилия, чтобы не сжимать ее каждую секунду, а просто находиться рядом. Его накрывали волны всепоглощающей злости на то, как она могла исчезнуть 8 лет назад и вернуться в свой мир. Как могла оставить его? Но после того, как она сказала, что ничего не помнит, уже не мог получить ответ на этот единственный вопрос, мучивший его столько лет. И сейчас он хотел лишь одного — схватить ее и больше никогда не отпускать. «Да отпусти ты меня уже!» Франческо совершенно не понимала, что тут говорит. «Нет», — последовал ответ. «Ты останешься здесь». — Да, сейчас! — про себя возмутилась она и снова пыталась вырваться. Франческа вцепилась в его руку и стала брыкаться, как разъярённая фурия. Но проще сдвинуть гору, чем выбраться из стальной хватки этого мужчины. Он даже нисколько не шелохнулся, удерживая её вес на одной руке. На них упала широкая полоса света, ворвавшаяся в палатку, когда полностью откинулся полох на входе. В образовавшемся проеме появилась невысокая женская фигура. «Алик, что здесь происходит?» — воскликнула вошедшая. Беатриса очень волновалась, когда увидела, как Франческа схватилась за голову и упала в обморок. Алик подхватил ее и стоял там, не сводя глаз с бесценной нож в своих руках. Поскольку никто не ожидал встретить здесь ее брат, Илья, доверенный слуга короля, проводил Алика в лагерь, отдав ему свою палатку. Все присутствовавшие на плато были в шоке, когда увидели, что вместо золотого змея, ритуал по призыву которого они проводили, появилась Франческа. Беатрис до сих пор не могла понять, почему это произошло на этот раз. Она столько раз пыталась, но ничего не получалось. Почему осуществилось именно сейчас? Но и вышло совсем не то, на что она рассчитывала. Просидев в королевском шатре около двух часов, молодая женщина уже не могла сдержаться и, не дожидаясь Алика, пошла к нему в палатку. И еще подходя, она услышала громкие голоса и какую-то ругань. Поэтому не стала предупреждать о своем приходе, беспокоясь о том, что там могло произойти. Особенно после того, как еще утром они наткнулись здесь, на самого колдуна. Но картина, представшая ее взору после того, как она откинула полог затмила любые ее предположения. Посреди свободного пространства стоял ее брат, удерживая ругающуюся и вырывающуюся Франческу. Брови женщины взлетели вверх. «Алик, что здесь происходит?» Мужчина понял на нее взгляд. Потом снова отпустил глаза, она вырывающаяся бестью. франческо успокойся. Громко сказал он. «Да сейчас тебе!» Женщина продолжала цепляться за его руку. Второй рукой Алик подхватил ее под колени и поднял на руки. От такой резкой переменной положения женщина слегка опешила, но тут же попыталась дернуться, выгнув спину, чтобы ему несподручно было держать. И он выпустил ее. Мужчина чуть подбросил ее вверх, поудобнее перехватывая, чтобы не уронить. Я что тебе, тряпичная кукла? Возмутилась она. Перестань меня перебрасывать. Перестану, когда ты успокоишься. Немедленно поставил меня на землю, процедила женщина сквозь зубы и дал уйти отсюда. Нет. Последовал короткий ответ. Да что вообще-то я себе возомнил? Не унималась она. Я не буду тебя слушаться. Просто успокойся. Строго произнес он. Глаза женщины в его руках полыхали праведным гневом. Щеки раскраснелись от попыток вырваться. Волосы растрепались и снова расплавленным золотом перекрывали часть ее лица. Она выглядела такой прекрасной в своем гневе, что Алику снова захотелось сжать ее до боли в костях и не отпускать ни на секунду. Руки сами начали плотнее прижимать ее к себе. «Франческа!» Позвала Беатрис от входа. Такой яростной сцены она не наблюдала. и как будто вернулась на много лет назад, когда любое общение этих двоих постоянно перерастало в обмен колкостями. И как тогда почувствовала, что ей стоит спешно вмешаться. Только сейчас Франческа поняла, что в палатке появился кто-то еще. Повернула голову в сторону голоса и заметила миловидную молодую женщину, которую уже видела на Платон. На секунду, перестав вырываться и увидев, какое удивленное лицо было у вошедшей, Франческа поняла, как все это выглядело со стороны. Женщина отвернулась, опустила голову и буркнула куда-то в грудь мужчины. Я успокоилась. Еще пару секунд Алик держал ее на руках, будто раздумывая, стоит ли ей верить. Мгновенно он отпустил руку, поддерживающую колено женщины, и она, не ожидая такого, полетела на пол. Выпрямив ноги, Франческа коснулась ими пола, но покачнулась от неожиданности. Не упасть ей помогла вторая рука мужчины, всего еще охватывающая ее плечи. «Да чтоб тебя!» — возмутилась она в сердцах. «Почему ты делаешь только такие резкие движения?» Женщина оттолкнулась рукой от его груди, делая шаг подальше от тарика Мужчина обошел Франческу, подошел к сестре, сложил руки на груди и остался стоять у входа в палатку. «Привет, Ческа!» Молодая женщина сделала пару шагов внутрь палатки. «С тобой все в порядке?» на «Относительно!» ответила она и покосилась на мужчину у входа. Вошедшая так заботливо на нее смотрела, что Франческа решила, что не стоит еще больше загублять ситуацию и смущать ее. У Той было такое доброе и мягкое выражение лица, что хотелось сразу же с ней подружиться. Поэтому женщина не удержалась и улыбнулась Беатрис. Краем глаза она заметила, что смотревший на нее мужчина вздрогнул, как будто увидел что-то неестественное но он же настолько ее выбесил, что вдаваться в подробности совершенно не хотелось. Поэтому она переключила внимание на вошедшую. «Прости», — Франческо виноват пожала плечами. но я не знаю, кто ты». «Мое имя Пеатрис. Я сестра Алика», — немного грустно произнесла молодая женщина. «Мы познакомились, когда ты была здесь в прошлый раз». «Как давно это было?» Тут же спросила собеседница. «Восемь лет назад». При этих словах стоявший рядом малик шумно выдохнул, и его ладонь едва заметно сжалась. Франческа снова проигнорировала этого типа. Похоже, у нее появилась неплохая возможность что-то узнать, чем она сразу воспользовалась. «Беатрис!» Франческа снова улыбнулась. «А не могла бы ты мне рассказать больше об этом мире?» «Да, конечно», — с готовностью кинула гости. «В одиночестве», — поправила она. «Нет», — спокойно произнес Алик. «Ты знаешь какие-то другие слова?» Снова начала заводиться Франческа. «К примеру». «Я оставлю вас наедине», — тут же предложила она. «Поговорите без меня». Не собирался. Её серые глаза внимательно смотрели только на неё. «Или у меня есть другие дела, мне пора идти», неехидно произнесла она. «У меня их нет». «Или можешь просто убраться отсюда». Она прямо посмотрела ему в глаза. «Прощаться не обязательно». Беатрия вздохнула, глядя на этих двоих. Если бы она не слышала того, что Франческа их не знает, то подумала бы, что у этих восьми лет не было. Не дожидаясь, что дальше ответит Алик, потому что так они раньше могли продолжать долго, она повернулась к брату. «Алик, пожалуйста, дай нам поговорить». Она положила свою ладонь на его скрещенные на груди руки. Когда Беатрис подошла к этому высокому мужчине, франческо обратила внимание на то, какой маленькой и милой была эта женщина. «Я не мешаю», — буркнул он в ответ. «Алик, ничего не произойдет», — мягко произнесла Беатрис. «Вокруг наши люди. Все будет в порядке». Охотник бросил косой взгляд на Франческу и снова посмотрел на сестру. Он хмурился и размышлял еще пару секунд будто борясь с чем-то. Потом вздохнул и разцепил руки. «Хорошо, сестренка», — кинул мужчина. «Я буду недалеко». Затем развернулся и быстро вышел, чтобы не передумать. биатрис удивленно смотрела ему всклет. За эти годы он впервые назвал ее сестренкой. «Да вы точно родственники?» раздался за ее спиной на голос. Беатрис улыбнулась воспоминаниями и повернулась к Франческе. «Я серьезно!» – закивала женщина. «Он такой мрачный тип!» «У него были тяжелые времена!» – мягко произнесла Беатрис. «Но он всегда обо мне заботился. И о тебе тоже!» Франческа нахмурилась, потому что все еще пребывала в полной неизвестности, что с ней произошло. И эти вытернутые слова о чем-то прошлом нисколько не помогали делу. Поэтому стоило начать с самого начала. «Беатрис», — произнесла женщина, «мне бы хотелось прояснить несколько моментов. И надеюсь, ты мне поможешь. Потому что я совершенно не понимаю, что здесь происходит. И этот псих меня не выпускает отсюда». Беатрис удивленно скинула брови. «Ой, извини», – стушевалась собеседница, вспомню что олег брат Беатрис. «Но ты сама видела». «Это его способ проявить заботу», – ответила молодая женщина. «Ага», – пробурчала франческо но дальше продолжать не стал «Давай присядем», – предложила пришедшая и направилась к столику. «Задавай любые вопросы». Я была на пробежке начала женщина, садясь напротив за стол. Но внезапно передо мной возник яркий свет, в который я угодила. Если честно, такой бред можно только в фильме увидеть, поэтому с трудом верится в реальность происходящего. И еще куда запропастился мой мобильник. Я точно помню, что убрала его в карман, поэтому не могу никому позвонить, чтобы все проверить. Беатрис не разобрала половины сказанного, но кивнула. Она отлично помнила, что мир подруги сильно отличается от их мира, поэтому не стала ее перебивать. Все и так казалось более-менее понятным. Франческа увидела утвердительный кивок. Ее совершенно не смущало, что она беседует с совершенно незнакомой женщиной и рассказывает ей свои предположения и опасения. Беатрис своим доброжелательным видом сразу же вызвала у нее доверие. «Есть два варианта», продолжила собеседница. «Первое. Какой-то пьяный водитель въехал в парк. Меня ослепил свет фар, а затем просто сбил этот грузовик. И сейчас я пребываю без сознания в городской больнице. И скоро приду в себя. Или в коме. И тогда приду в себя не так скоро». А что до всего этого антуража, так это Сабина все еще не наигралась в детские книжки. И в прошлый уикенд таскала меня на фильм про Генриха с номером. В своей работе Франческа привыкла все раскладывать по полочкам. Сначала надо рассмотреть все варианты событий, даже самые невероятные, а затем строить дальнейшую защиту и прогнозы. Второй вариант. «Я умерла». И это мой персональный ад. Хотя почему здесь люди, которых я никогда в глаза не видела? Она вздохнула, серьезно размышляя над этой теорией. Но во всех случаях это точно должен быть грузовик. Подвела итог рассказчица. Такие повреждения мозга не могут возникнуть от простого удара об асфальт. Беатрис смотрела на знакомую ей женщину и подмечала, как она изменилась за эти годы. Внешне это не сильно проявилось, разве что выражение лица стало более серьезным и сосредоточенным. Франческа говорила медленным, уверенным голосом, не давая никакой возможности усомниться в своих рассуждениях. Хотя некоторые из того, что сказала подруга, Беатрис не поняла. Но она и так знала, что все эти предположения были неверны. Теперь, с высоты прошлых лет, она понимала, как и в прошлый раз Франческо отказывается верить в то, что всё это происходит с ней, и придумывает себе другие объяснения. Говорят, что если ущипнуть человека, который спит, закончила та выдвигать варианты, то он сразу проснётся и поймёт, что всё это ему приснилось. Беатрис тут же протянула руку и с улыбкой ущипнула Франческу за тыльную сторону ладони. «Я все еще здесь», произнесла после этого собеседница. «Да, не это так. Дело ни в коме», вздохнула женщина, потирая руку. «Давай, рассказывай свое объяснение». «Я не поняла все твои слова, но кажется, что... «То, что ты называешь грузовик, едет само», — произнесла Беатрис. «Ты это назвала машиной?» «Да, очень чудной твой мир». Молодая женщина постаралась разрядить обстановку, но добилась противоположного эффекта. Она не учла того, что, когда они встретились в прошлый раз, Франческа уже жила в этом мире и что-то про него знала. А сейчас она говорила, что ничего не помнит. Женщина настороженно посмотрела на Беатрису. После всех ее рассуждений Франческу не покидала мысль, что все это глупый розыгрыш, дорогой, неуместный, но розыгрыш. И то, что ее держат в одном помещении, это подтверждало. Но не могла же актриса так неудачно сразу себя выдать. Да и тот мужчина, каким бы хорошим ни был актером, не мог так играть. Та боль, которую она видела его в глазах, когда пришла в себя в этой палатке, была искренней настоящей. Беатрис заметила изменения в лице подруги и потому сразу продолжила. «Мы сейчас находимся в королевстве Пушланд, и ты действительно попала в другой мир, который совершенно не похож на твой. Но, как я говорила, ты уже была здесь раньше, поэтому я тебя знаю и знаю немного о твоем мире, потому что ты сама мне об этом рассказывала. Поэтому не смотри на меня так, — произнесла женщина. Я просто пытаюсь понять, что ты говорила. Выдавая информацию рывками, Беатрия не пыталась запутать Франческу. Она все еще была доброй и милой, но жизнь во дворце накладывала определенный отпечаток. Теперь Беатрис научилась четко разделять, что можно говорить, а что лучше оставить на потом. Королева не могла себе позволить быть открытой со всеми. «Между нашими мирами есть какая-то связь», — продолжила она. «Точнее, мне кажется, она есть между тобой и нашим миром, потому что ты появилась здесь снова». «Почему я появилась здесь снова, как ты говоришь?» спросила Франческо. «И как я оказалась здесь раньше?» «Я не знаю, как именно ты перенеслась», пожала плечами собеседница. «Мы встретились гораздо позже. Ты тогда очень хотела вернуться обратно в свой мир». Не стала скрывать этой детали говорившие. «О!» воскликнула Франческо. «Раз у меня получилось в прошлый раз, «Значит, все возможно. Ты знаешь, как это произошло?» «Я не понимаю, как это случилось. На этот раз Беатрия совсем не лукавила. Так же, как я не понимаю, почему ты оказалась здесь сейчас. Это было неожиданно для всех нас». Королева прочитала столько книг и свитков, пытаясь понять, что же произошло 8 лет назад. Но ни в одном не было о том, что, призывая змеи придется принести такую жертву. «Ческа, ты действительно меня не помнишь?» Поменяла тему Беатрис. «Совсем ничего из своей жизни?» «Ну, почему же?» – удивилась собеседница. «Я отлично помню свою жизнь. С детства до сегодняшнего вечера я старший партнер в крупной адвокатской фирме. И, поверь, мне это не просто далось. Я помню своё учёбу в колледже, год работы в суде. Я помню почти всех своих клиентов, и не только по сложным делам. Хотя есть некоторые совсем не дальновидные личности, кому раз за разом нужны наши услуги. усмехнулась женщина. И, конечно, я помню каждое свое поражение. Франческа понимала, что она просто болтается, отрясая воздух. Беатрис спрашивала ее совершенно о другом, и поэтому, пока она говорила, рассматривала сидящую напротив, пытаясь воскресить в памяти ее образ. Чем больше об этом думала Франческа, тем больше ловила себя на чувстве, будто что-то от нее ускользает. Эта молодая женщина походила на ясный лучик, встретив который невозможно ее забыть. Но чем больше появившаяся в этом чужом мире пыталась ухватить за хвост воспоминания, тем больше чувствовала нарастающую головную боль. Замолчав, после разглагольствований, она схватилась рукой за висок, который прошила устраив вспышка. Женщина почти упала на стол. Беатрис соскочила со стула и обняла подругу за плечи. — Ческа, что с тобой? — испуганно воскликнула королева. Франческа сделала глубокий вдох, борясь с головокружением, оперлась о стол и побледнела «Нормально, сейчас станет лучше», — заверила она. «Не могу понять, что это за ерунда стала происходить». Убедившись, что Франческа не упадет в оморок, как при их встрече, Беатрис вернулась на свое место. «А давно ты испытываешь такое?» — участливо спросила она. Знаешь, никогда не жаловалась на головные боли. Лицо подруги начало приобретать нормальный цвет, и она убрала руку от виска. За эти сутки уже третий раз какого-то голову острым гвоздем проткнули. Неприятное ощущение. За эти сутки, задумчиво повторила Беатрис, значит, у тебя голова начала болеть, когда ты оказалась здесь. А что этому предшествует? Чёрт, а ты права, удивилась Ранческа. Сейчас я пыталась вспомнить хоть что-то о тебе. Она не стала рассказывать, что, разглядывая Алика, тоже попыталась его вспомнить. И это закончилось таким же приступом. Я не лекарь, поэтому ничего не могу на это сказать. Но в зам Беатри сбилась и сразу исправилась. Дома есть хорошая знахарка. Она многих поставила на ноги, возможно, знает что-то и об этом. Или я попробую найти описание в своей библиотеке. Франческа провела ладонями по лицу, начиная уставать от всего свалившегося. Ладно, подытожила она. Пока все, что я узнала, это ничего. Но если я пытаюсь вспомнить что-то сама об этом месте и людях, Голову сразу охватывает боль. И ты говоришь, что у тебя дома есть библиотека, в которой можно что-то найти. Да, кивнула собеседница. Я думаю, что у голова у тебя болит именно от того, что тебя сюда запросила. Но почему ты не можешь добраться до своих воспоминаний, я не знаю. Но у меня действительно есть очень древние свитки, которые я еще не прочитала. «Ты работаешь в библиотеке или в книжном магазине?» — спросила женщина. И э -э -э... королева не знала, что на это ответить. не то, ни другое. Ты букинист?» «Кто это?» Удивилась она новому слову. «Это тот, кто собирает старинные книги», — объяснила собеседница. «Ты все время говоришь о древних свитках?» «Да». «Похоже на это», — кивнула молодая женщина, радуясь, что Франческа сама же нашла объяснение. биатрис пока не хотела рассказывать всю правду о себе и королевстве, чтобы окончательно не выбить из колеи собеседницу. «Поэтому пока ты можешь задавать любые вопросы, я тебе все расскажу», — с готовностью предложила биатрис «Тогда что это были за люди с тобой?» Тут же спросила женщина. Это был мой супруг Кустин и еще Алия, сразу ответила она. Они тоже тебя хорошо знают. Да, протянулась собеседница. Похоже, меня здесь все знают. Похоже на то, засмеялась Беатрица.